Глава шестая. Божья воля. Начинало светать, когда они подошли к монастырским святым воротам, расписанным живописью Эльфреско в византийском стиле. Строгие темноватые лики божьих угодников и иерархов, иноков и страста терпцев глядели своими нарисованными очами с каменных стен и, и с собой широких встор святых ворот на подошедшую к ним в столь не обычный час мирскую пару. Каржолю показалось, что эти продолговатые измождённые образы в чёрных схемах смотрят на него из своих золотых венчиков как-то особенно сурово, словно требуют отчёта. Так что его даже покоробило немного. И хотя он вообще был человеком без предрассудков, И насчёт религии вполне беззаботен, тем не менее ему невольно стало как-то неприятно, жутко глядеть на эти лики, и он отвернулся от них в сторону. Мигающий красноватый свет большой лампада, висевшей пред надвратным образом Святой Троицы, всё более утрачивал свою силу, уступая белисаватому прозрачному свету небосклона, предвестнику скорого восхода. Звёзды уже потухли, и только одна лишь утренняя звезда ярко сверкала в вышине, как чистая алмазная слезинка. Каржоль брякнул большим железным кольцом в скобу монастырской калитки, но на этот стук отозвались ему не скоро. Так что пришлось постучать посильнее и подольше во второй и в третий раз. Пока наконец не скрипнула дверь подворотной сторожки. И не послышались чьи-то старческие шаги, кряхтенье и зевки, сопровождаемые молитвенным присловьем. Старик сторож, однако, отворил не сразу, а сначала облаялся. Кого де носит нелёгкое по ночам в обитель? Проходи, мол, своей дорогой. А затем, в ответ на настойчивую просьбу графа, приступил к долгим, раздумчивым и обстоятельным расспросам. Кто мол стучит, какой человек, из каких он будет, зачем так рано, кому и для чего и за какой надобностью? Приходи, мол, позднее, как ударит к заоутрене, тогда и ворота растворим. А теперь мать еще, и гуменья почивает ещё, и сёстры спят. Нельзя отворять-то. Между тем понятно, насколько была дорога и опасно для каржоля Каждая лишняя минута. Приходи позднее. Но куда он денется? Где проскитается, пока настанет это позднее? Домой вернуться нельзя. Там сидит в запрети Ольга, которая теперь, вероятно, рвёт и мечет от злости. Бродить по улицам. Но если как на грех кто-нибудь встретит или из окна увидит, сейчас же поднимутся толки, сплетни. Всяческая грязь, всевозможных догадок и хихиканья, скандал. Нет, это невозможно. Оставаться и ждать у монастыря при дворотами. Но евреи обыкновенно встают рано. Большая часть из них привыкла подниматься с рассветом. Какой-нибудь шмулька, живя по соседству, легко может увидеть и узнать его стамары. И тогда всё пропало. Тогда скандал еще хуже, еще неприятнее. Ее просто отобьют у него на улице, не дадут и ввести под монастырские ворота. О, тогда подымется целая история, из которой еще черт знает, как и выпутаешься. «Я заплачу тебе, голубчик, возьми пять рублей, только впусти Бога ради», — умолял граф. И для наибольшего убеждения несговорчивого сторожа Опустясь на колено, просунул ему в скважину-подворотни пятирублевую кредитку. Вероятно, соблазняясь столь щедрым даянием, тот, наконец, снял с крючка железный болт, поослабил слегка калиточную цепь и осторожно оглядел в один глаз, кто там просится и много ли их. Но, убедясь по внешности Коржоли и Тамары, что люди должно быть не лихие, И что их только двое, уже без недоверия пропустил обоих в калитку.